Там же бедняга Анатолий Башашкин получил ярлык Титовского прихвостня. Башашкин Анатолий Васильевич – выдающийся советский спортсмен, один из сильнейших центральных защитников в истории советского футбола. В 1952 году в игре со сборной Югославии невольно стал виновником проигрыша своей команды. Анатолий Башашкин был очень популярен в народе в 50-е 60-е годы. Он практически всегда во всех командах играл под номером три. Этот факт вошел в народную мифологию. Популярной в те годы стала разговорная формула «Башашкиным будешь», которая соответствовала вопросу «третьим будешь». Талантливый футболист упоминается как Бабашкин в рассказе Эдуарда Лимонова «Когда поэты были молодыми» 1985 год, действие которого происходит в 1969 году. Вопреки утверждению о том, что футбольная эпистолярия Шестаковича в 1957 году ограничилась одним письмом Клячкину, известно также письмо композитора его другу Гликману, датированное 10 декабря 1957 года. В нем Шестакович пишет, что не может забыть, как тренер и политрук футбольной команды «Бобров» обозвал товарища Башашкина «Титовским прихвостнем». Когда из-за ошибки товарища Башашкина югославы забили гол в наши ворота, Башашкин еще с 1952 года уволен. Он был лишь хорошим центром защиты, но политически подкован был недостаточно хорошо. Источник: письмо к другу Дмитрию Шустаковичу Исааку Гликману, Санкт-Петербург, D.S.C.H. композитор, 1993 год. Там же написал ораторию «Песнь о лесах» на текст Долматовского. Долматовский Евгений Аронович. Советский поэт, автор текстов большого числа популярных песен. «Венок Дуная», «Если бы парни всей земли», «Комсомольцы-добровольцы», «Любимый город», «За фабричной заставой» и многих других. Отмечен высокими наградами советского государства. Создание оратории «Песнь о лесах» стало откликом на правительственное постановление от 20 октября 1948 года о плане полезащитных лесонасаждений, внедрении травопольных севооборотов, строительстве прудов и водоемов для обеспечения высоких и устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах Европейской части СССР, подписанное Сталиным. В тексте оратории «Песнь о лесах», в частности, говорилось. Коварин был июльский зной, поля просили небеса. Чтоб новый мир пришел весной, оденем Родину в леса, оденем Родину в леса. Светла, как первая любовь, березок юная краса. Посеем рожь под сень дубов, оденем Родину в леса, оденем Родину в леса. По всем степям, вдоль русских рек, пройдет лесная полоса. Приблизим коммунизму век, оденем Родину в леса, оденем Родину в леса. «Яблони, яблони, Вырастаете храбрыми, вас ни лед не возьмет, ни мороз трескучий». На полях колхозов встали по квадратам стройные березы родины солдаты. Страница 154 -я. «Великий садовод». Образ великого садовода или великого садовника был широко распространен в риторике 1930-х годов. Превращение страны в цветущий сад под руководством Сталина-садовода Стала темой многих произведений. Так азербайджанский поэт Сулейманов в стихотворении «Великий садовод» писал «Как сад держава расцвела, хвала, великий садовод». Поэт Лебедев Кумач посвятил Сталину стихотворение «Садовник», где говорится «Вся сторона весенним утром, как огромный сад стоит, и глядит садовник мудрый на работу рук своих». Исаковский писал о том, как Сталин растит отвагу и радость в саду заповедным своем. И далее призывал «Споем же, товарищи, песню о самом большом садоводе, о самом любимом и мудром, о Сталине песню споем». Наряду с этим изображавший Сталина актер Михаил Геловани в фильме «Падение Берлина» работал в саду. Черты чудесной страны сада были запечатлены в картинах сталинской эпохи. Мозаики, керамики и лепки на стенах станций метро и на фасадах домов, воздвигнутых при жизни Сталина в разных городах страны. Источник. Емельянов. Сталин. Путь к власти. Москва. Вече. 2003 год. Страница 155. Людовик XIV у себя в Версале в присутствии всего двора объявил как о чем-то непреложном. Мосье Буало понимает в поэзии «Больше меня». Аллюзия к эпизоду, описанному в книге Чуева. За одну из своих симфоний был выдвинут на соискание сталинской премии по предложению Жданова композитор Голубев. Все знали, чей он протеже, и не сомневались, что премию он получит. К тому же первой степени. Когда списки лауреатов принесли на подпись Сталину, он спросил. «Голубев, симфония. Все за, один против. А кто этот один?» Шестакович, товарищ Сталин. Товарищ Шестакович понимает в музыке больше нас, сказал Сталин и вычеркнул Голубева из списка лауреатов. Источник Чуев. Ветер истории. Воспоминания о Сталине. Москва, Ковчег, 1998 год. Страница 156. Еще любопытная история про Тиникова. Тиников. Псевдоним «Одинокий» Александр Иванович. Родился в Моценском уезде. Окончив гимназию, переехал в Москву, затем в Петербург. Был вхож в литературный салон Мережковского Гиппиус, Посещал артистическое кафе «Бродячая собака». В 1916 году стало известно, что Тинников, работая в либеральных газетах, одновременно тайно сотрудничал с черносотенной газетой «Земщина». и являлся членом Союза Михаила Архангела. Вследствие этого практически весь литературный мир Петербурга от него отвернулся. В 1926 году поэт сделался профессиональным нищим. Некоторые исследователи склонны считать, что Тинников, будучи сотрудником ВЧК, явился виновником ареста Гумилева. В августе 1930-го Тинников был арестован и приговорен к трем годам лагерей. Срок отбывал на Соловках, позже был сослан в Саратов. Умер в Ленинграде, в больнице памяти жертв революции. Его историю Шестакович узнал от Зощенко, который был лично знаком с Тиняковым и получил в подарок от автора экземпляр его последней книги, именно той, где центральной темой был голод поэта. теняков прямо заявлял, «И любой поступок гнусный совершу за пищу я». а также обещал пятки вылезать врагу ради еды. Шестаковича, по его признанию, окружало множество таких тенековых, которым было все равно, кого прославлять, а кого обличать. Они приблизили цинизм современной эпохи. Источник: Воспоминания Шестаковича, записанные и отредактированные Соломоном Волковым, Лондон, 1979 год. Страница 158. В конце концов, он заверил Трошина, что безотлагательно приобретет самый лучший портрет великого вождя. Ученику периодически давалось задание конспектировать напыщенные мудрствования Сталина. К счастью, эту обязанность взял на себя Гликман. Гликман гостил в доме Шостаковича во время первого визита товарища Трошина и засвидетельствовал недоумение инструктора по поводу отсутствия сталинского портрета. Время было тяжелое. Удивление прозвучало, как упрек. Дмитрий Дмитриевич смутился, начал нервно ходить по комнате и выпалил, что он непременно приобретет портрет товарища Сталина. Правда, обещание осталось невыполненным, так как вскоре мода на сталинские портреты прошла. Источник. Письма к другу. Дмитрий Шестакович Исааку Гликману. Москва. Санкт-Петербург. 1993 год. Страница 159 Потом в учебной программе появились и другие основополагающие труды, как то «Маленков Г.М. – типическое в искусстве как исключительное. Доклад на 19 съезде КПСС». Доклад Маленкова на 19 съезде КПСС, безупречный по стилю и по уровню мысли, имел огромный общественный резонанс. Лишь единицы понимали, что текст этого выступления дословно воспроизводит статью бывшего белого эмигранта, дворянина, критика Дмитрия Петровича Святополка Мирского «Реализм», опубликованную в старой литературной энциклопедии. Святополк Мирский, в частности, высоко ценил творчество Лескова, автора повести «Леди Магбет Маценского уезда». В 1932 году при содействии Максима Горького Святополк Мирский вернулся на родину, но в 1937 был арестован. в лагере под Магаданом. Страница 162. Бородинцы. Квартет имени Бородина. Один из наиболее значительных российских струнных квартетов, а также один из старейших непрерывно выступающих камерных ансамблей мира. Основан в 1944 году. В 1955 году квартету присвоено имя Бородина. чьи квартеты заложили основу русской традиции в этом музыкальном жанре. Страница 164 Догадываясь, что Трошин не знаком с романсом Доргомышского, он сурово ответил. «Ведь я червяк в сравнении с ним, в сравнении с ним, с лицом таким». Цитируется сатирическое стихотворение французского поэта Беранже в переводе Курочкина «Знатный приятель» или «Сенатор», где рефреном звучат слова «Ведь я червяк в сравнении с ним, в сравнении с ним, с лицом таким, с его сиятельством самим». Александр Сергеевич Доргомышский, который написал музыку к этому стихотворению, назвал свой романс «Червяк». Страница 167 К Сергею Сергеевичу он часто обращался мыслями в эвакуации, как тот на барахолке в алма Во время войны Прокофьев находился в эвакуации в Нальчике, Тбилиси, Алма-Ате, Перми, продолжая интенсивную творческую работу. Осенью 1943-го вернулся в Москву. Страница 169-я. Насчет абстракционистов и педерастов. 1 декабря 1962 года в Москве, в Манеже, состоялась выставка живописи и скульптуры художников-авангардистов, Под названием Новая реальность, приуроченная к тридцатилетнему юбилею Московского отделения Союза художников СССР. выставку посетил глава коммунистической партии и Советского Государства Никита Сергеевич Хрущев. Увиденные на выставке произведения авангардного искусства повергли Хрущева в шок. И он, потрясая кулаком, открыто высказал все, что думал о художниках, об их произведениях и даже о современной музыке. Ключевой стала его фраза «Это педирастие в искусстве». Страница 170-я. Людмила Лядова, которая стряпала популярные песенки. Лядова Людмила Алексеевна. Советский композитор, эстрадная певица, педагог. Автор более тысячи песен, преимущественно оптимистических. Страница 173 -я. «Как вы относитесь к Пучине?» «Терпеть не могу», — ответил Стравинский. Сравните с диаметрально противоположной оценкой музыки и личности Пучини, содержащейся в воспоминаниях самого Стравинского. Когда после весны священной я лежал в тифу, Пучини навестил меня одним из первых. Я беседовал с Дебюсси о музыке Пучини и помню, что Дебюсси относился к ней с уважением, как и я сам. Пучини был человеком, способным испытывать привязанность. приветливым и простым в обращении. Источник. Стравинский. Воспоминания, размышления, комментарии. Перевод с английского «Линник». Ленинград. Советский композитор. 1971 год. Страница 175. Пуленг Франсис. Французский композитор, пианист, критик. Испытал влияние Стравинского, Прокофьева, выступал с докладами о творчестве Мусоргского. В годы Второй мировой войны участвовал в движении сопротивления. Страница 176. -я. Фаре, Габриэль. Французский композитор, педагог, дирижер. Ученик и помощник Сен-Санса. Фаре писал практически во всех современных ему жанрах музыки. К концу жизни потерял слух и жил на скромную пенсию, посвятив себя исключительно композиции. Там же Малигот. Малый Академический Ленинградский Государственный Оперный Театр. Первоначально и в настоящее время Михайловский Театр в Санкт-Петербурге. По меньшей мере три мировые премьеры вписали год в историю мирового оперного искусства. Нос, 1930-й, и Леди Магбет Моценского Уезда, 1934-й, Шостаковича, а также в сокращенном варианте «Война и мир Прокофьева». 1946 Страница 177 Кабалевский, Дмитрий Борисович. Видный советский композитор, пианист, педагог, лауреат трех сталинских и одной ленинской премий. После постановления ЦК КПСС об опере «Великая дружба» Мурадели принимал самое активное участие в критике формалистов. Там же Чулаки, Михаил Иванович. Советский композитор, музыкально-общественный деятель, педагог. лауреат трех сталинских премий второй степени, занимал ряд ответственных должностей в Министерстве культуры и Союзе композиторов СССР. Там же Хубов Георгий Никитич, музыкально-общественный деятель, редактор, автор ряда монографий и сборников статей. В 1946 52 годах консультант по вопросам художественного вещания в аппарате ЦК КПСС. секретарь правления Союза композиторов СССР. Там же Целиковский Василий Васильевич, театральный деятель, педагог, заведующий музыкальной частью Большого театра, один из создателей Киргизского музыкального театра. Страница 181. В то время Нита была в Армении с А и внезапно слегла. Нина Васильевна Шостакович, урожденная в Арзар, Была по образованию астрофизиком, человеком независимым и волевым. Училась у академика Иоффи вместе с будущим академиком Ландау. В браке у обоих супругов бывали увлечения на стороне. И однажды Дмитрий Дмитриевич и Нина Васильевна шестакович даже развелись, но потом вновь официально оформили отношения. После войны Нина Васильевна все больше времени проводила в Ереване. где работала вместе с влюбленным в нее однокурсником. Страница 183. Современные безделица в духе Поля де Кока. Шарль-Поль де Кок, плодовитый французский писатель, чье имя долгое время ассоциировалось с фривольной литературой. Произведения де Кока пользовались огромной популярностью в России. Белинский и Некрасов писали рецензии на его романы. Достоевский неоднократно упоминал Поля де Кока в своих сочинениях и использовал сюжет его романа «Муж, жена и любовник» в повести «Вечный муж». Героиня романа Тургенева «Дворянское гнездо» Варвара Павловна Лаврецкая всем писателям предпочитала Поля де Кока. В 1900 году в Санкт-Петербурге было издано полное собрание французского романиста в 12 томах. Страница 187. Возглавляя жюри конкурса на лучшего сводного хора в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов, он приметил Маргариту. Шостакович женился на Маргарите Кайновой в 1956 году, сделав ей предложение на второй день знакомства. Композитор мирился с ее равнодушием к музыке, но не мог вынести бестактности молодой жены и ее постоянных конфликтов с его взрослыми уже детьми. Брак продлился три года. Страница 189-я, когда напечатали «Один день Ивана Денисовича». «Один день Ивана Денисовича», первоначальное авторское название «Щ-854», первое опубликованное произведение Солженицына, журнал «Новый мир», 1962 год, ноябрь, которое принесло ему мировую известность. рассказывает об одном дне из жизни советского заключенного, русского крестьянина и солдата Ивана Денисовича Шухова. Страница 202 Пользуются закрытыми распределителями для ответственных работников. В эпоху тотального дефицита закрытыми распределителями в обиходе назывались магазины продуктовых в основном товаров высокого качества, обслуживавшие номенклатурных работников. Об этом сохранились свидетельства в художественной литературе. Например, «Мы в магазинах не покупаем», — с гордостью сказала Нина. «У нас есть закрытый распределитель». И тогда я, дура, узнала нечто совершенно новенькое для себя. Оказывается, большое начальство, вроде Нининого папы, вообще в магазинах ничего не покупает. Магазины с пустыми полками для народа, для простых людей. для трудящихся. А для коммунистов, которые занимают высокое положение и руководят этим самым народом, имеются специальные магазины, куда посторонним вход воспрещен. Там у дверей стоит милиционер и проверяет документы. Источник. Севела. Зуб мудрости. Москва. Зебра Е. 2004 год. По принципу сходному с описанным, Действовали специализированные магазины для моряков загранплавания и для специалистов, работавших за рубежом, а также магазины и столовые для сотрудников крупных промышленных предприятий. Страница 211. Он подписал грязное открытое письмо против Солженицына. Под открытым письмом против Солженицына подписи Шостаковича не было. Вместе с тем, против Солженицына с открытым посланием выступил, например, американский композитор и певец Дин Рид, писавший: Вы заклеймили Советский Союз как глубоко больное общество, пораженное ненавистью и несправедливостью. Вы говорите, что советское правительство не могло бы жить без врагов, и вся атмосфера пропитана ненавистью и еще раз ненавистью, не останавливающейся даже предрассовой ненавистью. «Вы, должно быть, говорите о моей родине, а не о своей». Ведь именно Америка, а не Советский Союз, ведет войны и создает напряженную обстановку возможных войн с тем, чтобы давать возможность своей экономике действовать, а нашим диктаторам, военно-промышленному комплексу, наживать еще больше богатства и власти на крови вьетнамского народа, наших собственных американских солдат и всех свободолюбивых народов мира. «Больное общество у меня на родине, а не у вас, господин Солженицын». Источник. Журнал «Огонек», номер пятый, за 1971 год. Страница 219-220. Он проинструктировал альтиста Федора Дружинина, как надо играть первую часть пятнадцатого квартета. «Пусть будет скучно, пусть мухи дохнут на лету, пусть публика, махнув рукой, выходит из зала». Федор Серафимович Дружинин. Педагог, заведующий кафедрой альта и арфы Московской консерватории. Творческое общение связывало Дружинина с крупными музыкантами и композиторами. Шостакович посвятил Дружинину свое последнее сочинение — сонату для альта и фортепиано. Страница 221. Например, в год своего вступления в партию он написал восьмой квартет. По поводу струнного квартета номер восемь Шестакович сообщил своему другу Гликману 19 июля 1960 года из Жуковки. Написал никому не нужный и идейно-порочный квартет. «Я размышлял о том, что если я когда-нибудь помру, то вряд ли кто напишет произведение, посвященное моей памяти. Поэтому я сам решил написать таковое. Можно было бы на обложке так и написать. Посвящается памяти автора этого квартета». Основная тема квартета – ноты ре, ми, бемоль, до, си, то есть мои инициалы – ДШ. В квартете использованы темы моих сочинений и революционная песня «Замучен тяжелой неволей». Среди других тем композитор упоминает траурный марш из гибели богов Вагнера. От чтеца. Ноты записывают буквами латинского алфавита. Запись нот ре, ми, бемоль, до, си представляет собой сочетание букв «Д», «С», «Ц», «Х», то есть инициалы имени композитора на немецком языке. Страница 226. «Мой муж умер, и никого у меня не осталось, а посему он раз за разом снимал трубочку». По свидетельству Максима Шостаковича, его отец терпеть не мог этой фразы про трубочку, а слышать это ему приходилось регулярно. Очень многие просители ошибочно полагали, что при своей популярности Шостакович – человек всесильный. Дескать, достаточно ему попросить о чем-либо высокое начальство, и любое дело разрешится. Источник. Ардов. Великая душа. Воспоминания о Дмитрии Шостаковиче. Москва. БСГ Пресс. 2008 год. Конец книги.